Глава десятая. На самом деле, на Обуховском заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветренными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючем и грязном, той особенной угольно-железной грязью, какую бывает сплошь залятой прилегающей к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам,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 Он неутомимо повторял: требуйте, кричите, возмущайтесь. Вас учили быть добрыми. Провокация добродетель пролетария, ненависть. Вам говорили: терпите и прощайте издевательства, вы не рабы. Ненавидьте и организуйтесь. Вам внушали: любите ближнего, но ближний пользуется этой любовью, чтобы запрячь её в ьермо. Вы одурачены. Есть одна достойная человека любовь любовь к свободе.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 Раздался резкий свисток, в ответ издалека завыл другой, порядеющий толпе пошёл глухой говор, но дело было сделано, и человек в плаще исчез. Дня через два на Абуховском заводе неожиданно для администрации с утра не встал на работу токарный цех и предъявил требования, не особенно серьёзные, но решительные. Под длинным заводским корпусом, модно освещённым сквозь грязные окна и закопчённые стеклянные крыши, полетели как искорки неопределённые фразы, замечания и злые словечки. Рабочие, стоя у станков, странно всглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали каких-то указаний. Старшему мастеру Павлову, доносчику иношёптовителю Вертевшемуся около гидравлического пресса нечаянно раздавили всю ступню раскалённой болванкой. Он дико закричал, и когда по заводу пошёл слух, что кого-то уже убили, в 9 часов на заводской двор, как буре, влетел огромный чёрный лимузин главного инженера. Иван Ильич Телегин, придя в обычный час в литейную, огромную постройку в виде цирка, с разбитыми кое-где стёклами, свисающими цепями передвижных кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, остановился в дверях, передёрнул плечами от утреннего холодка и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером Пунько. В литейном был получен спешный заказ на моторные станины, и Иван Ильич заговорил с Пунько о предстоящей работе.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 Степ затрещала, тигель подался и, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской. "Стоп", сказал Орешников. "Снижай". Опять загромыхала лебёдка, тигель опустился и ослепительная струя бронзы, раскидывая лопающиеся зелёные звёзды, озаряя оранжевым заревом шатровый потолок мастерской, полилась под землю. Запахло гарью при терносладкой меди. В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись, и влетевную быстро и решительно вошёл молодой рабочий с бледным и злым лицом. "Кончай работу, снимайся!" крикнул он отрывистым, жестоким голосом. "Слышали али нет?" "Слышали, слышали, не кричи," ответил Орешников спокойно и поднял голову к лебётке.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 Хоть не хочешь, значит там, дел бросай. Арбитиш, к чему кормить, если тебе по шапке дадут с завода? Об этом молодцы эти думают, а ли нет? Этих делов ты лучше бы не касался, Василий Степанович, ответил Орешников густым голосом. То есть это как жить, не касаться? Так, это наш каша. С голоду не твои дети пузыри станут пускать. Ты-то уж забежишь к начальству, в глаза взглянешь. По этому случаю молчи. И из-за чего забастовка? спросил наконец Телегин. Какие требования? Орешников, на которого он взглянул, отвёл глаза. Пунько ответил: "Слисаря забастовали. На прошлой неделе у них 60 станков перевели на сдельную работу для пробы. Ну вот и получается, что недорабатывают. Сверхсрочные часы приходится выставлять. Да у них целый список в шестом корпусе на двери прибит. Требования разные, небольшие".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 И вдруг в дверях что-то произошло. Раздался срывающийся на визг исступлённый голос: "Пишешь? Пишешь, сукин сын! Назаписывай меня, доноси начальству!" это кричал на Пунькова формовщик Алексей Носов. Измождённое, давно небритое лицо его с провалившимися мутными глазами прыгало и перекашивалось. На тонкой шее надулась жила. Крича, он бил чёрным кулаком в край конторки. Кровопийца!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 Дверце никому в сущности была не нужна, но дело пошло на самолюбие. Администрация вдруг упёрлась и начались длинные прения. Статичный комитет поставил вопрос о дверце на социальную плоскость. И в это время по телефону из Министерства внутренних дел получился приказ отказать статичному комитету во всех требованиях и впредь до особого распоряжения никакие разговоры с ним не вступать. Приказ этот настолько портил всё дело, что старший инженер немедленно умчался в город для объяснений. Рабочие недоумевали, настроение было скорее мирное. Несколько инженеров выйдек толпе, объяснились, разводили руками. Кое-где раздавался даже смех. Никто не верил, что из-за пустой какой-нибудь дверцы остановится целый завод.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 И хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак загородил дорогу и в упор глядя весёлыми ясными глазами сказал: "Кода? А сади. Мне нужно пройти в контору, я инженер". "А сади", говорят. Тогда из толпы послышались голоса: "Не хрести, опричники! Мало вам нашей крови пролить-то, черти сытые помещики". В это время в первые ряды протискивался низенький прощавый юноша,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 Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотренны. Прошу вас спокойно разойтись. Толпа взволновалась, двинулась назад в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал: "Третий раз честью просят. Кто это говорил?" И Саул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 Администрация ведёт переговоры через третьих лиц с остачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всё общую забастовку. В правительстве паника. Браво! завопил чьей-то исступлённый голос. Толпа загудела, оратор нырнул в неё и скрылся. Было видно, как по переулку подбегали люди. Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко от ворот. Несколько раз до слуха долетало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 к нему протиснулся господин с дрожащими губами в котелке телегин слышал как он крикнул акундину идите и ванавакумович вас ждут я не пойду акундин откусил ноготь и невидимыми глазами глядел на подошедшего собрался весь комитет без вас иванов акумович не хотят принимать решения Я остаюсь при особом мнении. Это известно. Вы с ума сошли. Вы видите, что делает царь? Я вам говорю, что с минуты на минуту начнётся растрел. У господина в котелке запрыгали губы. Во-первых, им не кричите, проговорила Кундин. Вступайте и выносите компромиссное решение. Я своего голоса назад не возьму. Чёрт знает, чёрт знает, сумасшествие какое-то, проговорил господин в котелке.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 И вдруг раздалось три подряд коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина, и придушенный голос точно по-нарошному затянул. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а! толпа подолась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком, сподогнутыми к животу коленями казак. И сейчас же пошёл крик по всему народу: "Не надо, не надо!" это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвёртый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки с открытым ртом, одного впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича длинные, раздирающие воздух винтовочные выстрелы: 1, 2 и залп. И мягко осел на колене, повалился навзничь орешников. Через неделю было окончено расследование происшествия на Обоховском заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в соучастии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех наговорил резкости администрации и подписал отставку.